Послушай еще одну сказку. Маффин и волшебный гребешок Однажды Ослику Маффину подарили синий гребешок, у которого не хватало нескольких зубьев. Это был старый, мудрый гребешок. Вечером, прежде чем лечь спать, Маффин уселся перед зеркалом, чтобы расчесать свою гриву. «М -м, «Как мне есть хочется, — подумал он. — Хорошо бы снова съесть весь ужин». Раздалось громкое «пинг!» Один из зубьев вылетел из гребня и пропал. И в тот же миг перед Маффином появилась миска превосходных морковок с отрубями и овсом. Маффин удивился, однако поспешил все съесть, боясь, что миска исчезнет. Поев, он направился к окошку, держа гребешок под мышкой. Он увидел, что за окошком темная ночь и сказал себе, «Хорошо бы, сегодня ночью пошел дождь, и на грядке выросли бы сочные толстенькие морковки». Снова раздалось пинг-пинг. Второй зубчик отлетел от гребешка, и за окном полил дождь. Маффин посмотрел на гребешок. Мне кажется, это сделали вы. Вы, наверное, волшебный гребешок, сказал обно. Потом Маффин встал посреди комнаты, поднял гребень вверх и сказал: хорошо бы сейчас погулять в лесу. Он услышал пинг. увидел, как отскочил зубчик от гребня и почувствовал, как ночной холодок овевает его. Вокруг шумели темные деревья, а под ногами была мягкая, влажная земля. Маффин совсем позабыл, что дождь идет по его желанию. Он скоро промок и потому обрадовался, заметив, что по-прежнему держит гребешок. Хорошо бы сейчас лежать в кровати, тепло укутавшись в одеяло, сказал Ослик. Пинг! Вот он уже лежит, закутанный до подбородка полосатой попоной, а рядом на подушке его гребешок. Сегодня я ничего больше не буду желать, подумал Мавид, отложу до утра. Он бережно спрятал гребешок под подушку и уснул. Проснувшись на следующее утро, Машинина вспомнил про волшебный гребешок, наскупил его под подушкой и сказал сонным голосом: «Хочу, чтобы сегодня была хорошая погода». Из-под подушки ему ответила приглушенная пинг. И тотчас же солнце стало лить свой свет в окно. А теперь я хочу быть готовым к завтраку, умытым, причешенным и так далее. Пинг! И маффин пронесся с быстротой молнии через дверь прямо в столовую и положил гребень рядом с миской полной морковок. Он еще никогда не появлялся стакрано за завтраком, и все были удивлены. Весь день Маффин развлекался своим гребнем и разыгрывал разные шутки со своими друзьями. «Мне хочется», — шептал он, — «чтобы пингвин Перегрин вдруг очутился в самом дальнем углу сада». «Пинг!» И Перегрин, который только что с ученым видом рассуждал о статистике, — Мгновенно исчез. Через некоторое время он показался на садовой тропинке, пыхтя и бормоча что-то относительно странных способов передвижения. Но Маффин не унимался. — Хочу, чтобы у страуса Освальда была пустая миска. Пинг! И у бедняги Освальда обед исчез, прежде чем он успел проглотить кусок. Хочу, чтобы пошел снег, закричал Маффин, когда все собрались погулять после обеда. Пинг! И снег повалил такими сырыми, крупными хлопьями, что животные поспешили вернуться домой. Маффину захотелось клубники со сливками к чаю, и на этот раз все одобрили это желание. Каждый раз, когда он поднимал вверх гребешок и давал ему приказания, раздавался громкое пинг и одновременно исчезал один зубчик. Вечером Машин опять уселся перед зеркалом и начал расчесывать гребену. В гребешке оставалось два-три зубчика, не больше. Невозможно расчесывать гребену таким гребнем, сказал Ослик. И, не подумав о том, что говорит, добавил «Хочу новый гребешок со всеми зубьями». При этих словах волшебный гребешок вылетел из копытца Маффина и упал на ночной столик. На этот раз ослик не услыхал никакого пинга, и новый гребешок не появился. Медленно, на глазах у Мафина, волшебный гребешок начал съеживаться. Он делался все меньше и меньше, пока не исчез совсем. <связь> Зачем я это сделал? – подумал Мафина. Я, наверное, его обидел. А ведь он исполнил столько моих желаний. Маффин грустно улегся спать, и перед сном уже больше ничего не желал. Зато он твердо решил, что если когда-нибудь ему снова подарит волшебный гребешок, он будет очень осторожно выбирать желания.